Глава двадцать четвертая. Огненный цветок небес. Далайл. Путь мой оказался неблизким. Совсем неблизким. Временами нутро царапала тревога и закрадывалась ужасающая мысль. «А я точно иду именно туда, куда мне нужно. Это не обман?» Но потом я слышал далекие отголоски тихого, мягкого, словно бархат, девичьего голоса с которым прилетал по ветру ароматрос, и сомнения отступали. Это точно верная дорога. Однозначно вернее, чем та через реку забвения в компании с Ангелом Смерти. Однако с каждым шагом я все больше ощущал, как подступает усталость, наливаются тяжестью ноги и всерьез начал опасаться, что не дойду до конца пути. Что ждет меня там? Я узнаю только если дойду наконец когда впереди рассеялся сизый туман я увидел мутные очертания каменной арки за которой маячил совершенно иной пейзаж исцепив зубы собрав последние силы я побежал к ней последний рывок под ногами больше нет мертвого снега только мягкий ковер из лепестков алых роз и опьяняющий запах весеннего сада перед грозой и вокруг меня прекрасный сад пленённые розами навеки. Я открыл глаза. Глубокий вдох, с силой ворвавшийся в лёгкие, вызвал головокружение. Он пах больницей, медикаментами, бинтами и дезраствором. Фу, ненавижу этот запах. Я невольно сморщил нос. Яркий свет магической медицинской лампы, что нависла надо мной латунной громадой, неприятно резанул по глазам. Я тут же их зажмурил. «Ай, трэш!» выругался я, мысленно отметив, что слова давались с трудом, с хрипом вырываясь из пересохшей глотки. В сознание ворвались звуки. Несколько слаженных вздохов с возгласом облегчения. И кто-то даже произнес «Слава Священному Союзу!» Выкарабкался. Я принялся озираться по сторонам, оценивая обстановку. Целители в униформе Светлая каменная плитка, латунная лампа надо мной, рядом стеллаж на ножках, на котором лежали на стерильной салфетке медицинские приборы вместе с медицинскими же артефактами. Постепенно приходило осознание, кто я есть и что произошло. Хотя последнее стоило бы уточнить. «Дайте зеркало!» — произнес рядом знакомый голос, и, повернув на звук голову, я столкнулся с тем, кого сразу узнал. «Мариус!» — прохрипел я. «О, отлично! Ты помнишь, как меня зовут?» — ответил он удовлетворенно. Перед лицом у меня возникло обычное зеркало в круглой тонкой серебряной раме. Небольшое такое, с ручкой. В нем отражалось мое лицо, немного похудевшее и заросшее щетиной. Стальные радужки и незначительные темные круги под глазами. Всем, кто длительное время находится без сознания, «Мы сначала даем посмотреть на себя в зеркало», — пояснила мне девушка в униформе медсестры. «А себя помнишь? Имя, фамилия? Сколько тебе лет? Какой сейчас год?» — посыпались вопросы от Мариуса. Ответы мгновенно вспыхнули в моем мозгу. «Делайл Даркмун. Родился в княжестве Риверейн Восточной Империи. Мне 36 лет. Сейчас должен быть 7521 год». «От сотворения миров», — отрапортовал я, с усилием ворочая языком. «Замечательно!» — обрадовался Мариус, и целители, стоящие рядом с ним, заулыбались. «Ты пролежал без сознания трое суток». И снова вспышка в сознании, тихий вкрадчивый голос, такой родной и любимый, темно-рыжие локоны и аромат роз. «Марьяна!» — воскликнул я и резко поднялся с каталки. «Где она? Что с ней?» «Можешь быть спокоен. Она в полном порядке и находится в госпитале просто ради наблюдения за ее состоянием, которое не вызывает уже никаких опасений. Волнуется за тебя, конечно, но твой укус ее не заразил». Я с облегчением выдохнул. «А вот ее кровь оказалась противоедием для вас. Последний анализ обнаружил в вашей крови антитела. Благодаря им организм смог справиться». И маленькая Бригитта идет на поправку. Обрадовала меня медсестра. «Коллеги, с этим открытием надо что-то делать», — выразил мысли ассистент Мариуса. «Конечно, надо», — согласился тот. «И очень срочно. У нас, слава богам, появился шанс прекратить этот кошмар. А теперь давайте измерим пациенту давление, пульс и еще раз проверим базовые реакции. И можно его возвращать в палату на радость его невесте». Мысль о Марьяне согрела мое сердце. Я тихонько на цыпочках пробрался к комнате ожидания при реанимационном зале, где томилась в ожидании моя Мари. Мимо меня прошли медсестры, направляясь вместе с моей каталкой в мою палату. «Лорд Даркмун, не сидите там долго. Возвращайтесь поскорее в палату», напомнила мне шепотом одна из девушек. Я согласно кивнул, и перед моим носом резко открылась дверь. На пороге возник мой рыжий ураган, бледная, взволнованная, с лихорадочно горящими глазами. Ее изумленный возглас прозвучал словно серебряный звон, и я шагнул ей навстречу, закрывая за собой дверь, отсекая нас от всего мира, чтобы насладиться сполна этим мгновением встречи наедине. «Делайл!» — простонала она, уткнувшись в мою грудь, И тут же подняла на меня глаза, в которых через край плескались океаны любви и боли, страха и неверия, что мы смогли пережить наш с ней кошмар. Ее дрожащие руки осторожно ощупали мое лицо, пальчиками Марьяна очертила мои брови, скулы, подбородок. Мы смотрели неотрывно друг на друга, вбирая родные черты, питывая их навечно в кожу, в кости, в самое нутро. Мы дышали в едином ритме, слыша неистовый стук наших сумасшедших сердец. «Я вернулся», — вымолвил хрипло. Марьяна всхлипнула и снова уткнулась мне в грудь, отпустив на волю свои слезы. Я погладил мелко дрожащие хрупкие плечи узкую спину и поцеловал ее в сладко пахнущую макушку. «Ну уже лисичка, не стоит так плакать. Вот он я, перед тобой, стою живой и здоровый». Мы снова вместе. Я чуть с ума не сошла за эти дни. Сдавленно проговорила она между всхлипываниями. Верю, моя отрада, верю. Мне горько думать об этом. Но все хорошо, что хорошо кончается. Выходит, что тебя действительно спас глоток моей крови? Спросила она. Выходит, что да. А ведь у Мариуса возникла эта мысль незадолго до того, как это все случилось. сказала марьяна И вздохнула. «Если бы мы знали об этом раньше, всех еще можно было бы спасти. Никто бы не умер». «Мари». Я взял ее лицо в ладони и посмотрел в ее влажные блестящие глаза. «Мы не можем знать наперед, что случится завтра, и как нами распорядится судьба. Даже провидцы и оракулы видят лишь варианты развития событий. Но конечная точка, к чему они приведут, тайна для всех нас». Мы знаем, что у каждого из нас своя миссия, и в каждом новом воплощении, большая или маленькая, но не менее важная, потому что все во Вселенной переплетено, и наши судьбы сплетены как полотно. Но нам никогда не познать великих замыслов богов, не понять, почему произошло так, а не иначе. Будем надеяться, что теперь смерти прекратятся». Она потянулась к моим губам, и я с упоением принял их сладкий плен. Было так безбрежно прекрасно вновь делить одно на двоих дыхание, ощущать касание бархатных губ и горячего языка. «Идем в нашу палату», — выдохнула она в мои губы. «Думаю, что вряд ли тебя быстро отпустят. Скорее всего, пока что еще оставят под наблюдением целителей». «Пошли». Я взял ее за руку, и мы покинули комнату ожидания. «А ведь пока ты лежал без сознания, я кое-что вспомнила. Вновь заговорила Мари. «Помнишь осенний праздник у князя Нориали?» Я кивнул. «Так вот, тогда меня прямо во время танца у костра посетило видение. Черные глаза, точь-в-точь, точь, как у тех, кто заболел. И я только теперь вспомнила, чьи глаза тогда увидела. Это были твои глаза, дал глаза обезумевшего». Она посмотрела на меня, и ее ладонь стиснула мою. «Кажется, мой дар предвидения...» Совершенно бесполезен. От него никакого толка. Не будь столь категоричной. Посоветовал я своей невесте. Вам же объясняли на занятиях не раз, что некоторые способности могут раскрываться в полную силу годами, и предвидение это не исключение. Сейчас дар еще не окреп, и поэтому ты не запомнила то, что тогда увидела. А прибавить к этому сильные эмоции в тот вечер и некоторое количество алкоголя? Вот оно и забылось. С годами ты начнёшь запоминать всё, что видела. Не кори себя за то, что ты не в силах изменить или повлиять на это. Ну, допустим, ты бы запомнила, что это я. И как бы мне это помогло? Да никак». В ответ она слабо улыбнулась. «Получается, что если бы ты не укусил меня, то мы бы, возможно, ещё долго думали над тем, как остановить болезнь». Произнесла она полушёпотом, потому что мы шли мимо других палат. Вот видишь, все не случайно. Во Вселенной ничто не происходит случайно. Мы зашли в нашу палату. Здесь уже стояла на месте моя койка. И медсестры даже заботливо сдвинули ее рядом с койкой Марьяны. В палате в этот момент никого уже кроме нас не было. «Делл, скажи, а ты что-нибудь помнишь?» Спросила она с любопытством. Я понял, о чем она спрашивает и что хочет знать. «Я всего не помню». Очень смутные образы, некоторые из них, как забытый под дождем альбом с картинками. Однако дорога из алых лепестков рос, что вывела меня из бескрайнего леса. Мое сознание впечаталось навечно. И кое-где подернутый пламенем снег. Твое творение, не так ли? моё ответила она, сияя улыбкой, и я обнял ее, прижал к себе, желая раствориться в этом моменте, когда мы разделили на двоих тайное познание. Ты знаешь, я очень много за эти дни передумала всего». Вновь заговорила она. Мысли разные в голове бродили, и некоторые из них заставили меня задуматься над смыслом жизни, над ее значением в масштабах Вселенной. И я подумала, а что, если те, кто покинул нас и ушел за черту смерти, просто должны были уйти именно в тот момент? Ради какой-то другой, не менее важной для их души роли? Только чтобы эту роль выполнить, нужно покинуть один мир и возродиться в другом, может быть, за миллионы световых лет от прежнего. Что, если наши родители поэтому и погибли? Потому что очень-очень нужны где-то для чего-то столь великого и масштабного, что это перевесило все наши слёзы здесь. Ведь когда-то и мне, и Эми и Герде пришлось умереть ради того, чтобы сейчас мы стали триумвиратом. Мне нравятся твои выводы, Янтарик. Сказал я совершенно искренне. В них я вижу истину, и мне хочется верить, что действительно так оно и есть. Мне отрадно думать, что где-то сейчас живут и дышат наши мамы и папы. Может быть, в новой жизни они также любят запускать по праздникам воздушного змея? С улыбкой промолвила она. Кто знает, Мари, кто знает. Я очень хочу, чтобы наши мысли оказались материальны, пусть даже за миллионы световых лет но от этого на сердце становится немного легче. Мне было так хорошо говорить с ней о чем-то важном и сокровенном, о чем я не с каждым мог поговорить, открыться ей, не боясь быть непонятым. И наши совместные рассуждения наполняли меня живительным теплом, дарили спокойствие, и мир, даже если он штормит, уже не казался мне качающейся громадой. Мне казалось, что в этот миг мы соприкасаемся обнаженными душами, И их соприкосновение рождает чистый свет новых галактик. Вскоре нам принесли обед, и, ощутив аппетитный запах еды еще из коридора, я вдруг понял, что неимоверно голоден. Мне казалось, что еда исчезла с моей тарелки прежде, чем стих в коридоре стук колес загадочного столика. Марьяна улыбнулась и достала из холодильного шкафа свои съестные припасы. Мне ренар привез, но я их не трогала. «Мне кусок в горло не лез», — рассказала Мари. «Ну что, хочешь угощение из моих рук?» Игриво промолвила она, и забавно поиграла бровями, а потом аккуратно выудила из прозрачного стеклянного контейнера тонкие ломтик бекона. Я потянулся к нему и, съев угощение, зацепил ее пальцы губами. По телу пробежала томительная дрожь. «Мне точно это нравится». За беконом был сыр, пшеничная лепешка и ягоды. Стакан прохладного клюквенного морса окончательно взбодрил и прогнал остатки слабости из тела. Марьяна же после всех волнений, потрясших ее, наоборот расслабилась от сытного обеда и захотела вздремнуть. А я с огромным удовольствием лег с ней рядом, слушая ее размеренное дыхание. За окном тихо падал снег и плавно подкрадывался вечер. Спустя несколько часов Бригетти стало значительно лучше, а теория о том, что даже малая частица крови Мага Триумвирата, способная нейтрализовать яд Химиры, стала еще более обоснованной. Кажется, выход найден. Марьяна. Разноцветные июльские огни сияли под крышей дома, освещали сад, и их свет мазками ложился на снег красный желтый, зеленый оранжевый фиолетовый мне так нравилось из окна созерцать наш сад убаюканой зимой и укотанный снегом, тронутый кое-где цветными бликами праздничных огней. но сейчас мне было не до этого. калитка оставалась не запертой, то и дело открываясь и впуская во двор очередных гостей. Я еще раз придирчиво осмотрела сервированный стол и оставшись довольной направилась в прихожую, чтобы встретить там прибывшую чету Нордвинд, Эрика и Герду. Мы решили с Делайлом совместить новоселье с праздником по случаю главной Ёльской ночи. После всего, что мы пережили за последнее время, этот Йоль стал особенным, с особым привкусом долгожданного счастья и умиротворения после стольких испытаний. Буквально за считанные дни наш город невероятно преобразился сбросив с себя печаль и уныние. Итог жизни застроился по венам улиц. Народ Эсфиро ликовал и, отринув отчаяние, вдыхал надежду жадными глотками. И даже скорое приближение кометы никак не могло омрачить светлого ожидания ёльских чудес и оживления на улицах. В конце концов, если появление в небе огненного цветка знаменует перемены, то победа над безжалостной болезнью Чем не перемена? Первые дни после того, как Делайл очнулся здоровым, я иногда ловила себя на мысли, что ужас будто въелся в мою кожу. И мне часто хотелось остановиться и заглянуть в его грозовые глаза, чтобы в сотый раз напомнить себе, мы смогли победить этот кошмар. Смогли. Нет больше тьмы в родных глазах. Есть только грозовое небо. Через четыре дня после выздоровления Делайла выписали из госпиталя. Я уехала домой на три дня раньше и ждала его в нашей усадьбе. Меня постоянно кто-то навещал, но это не могло избавить меня от томительного ожидания выписки Делайла. Мы с подругами сдали кровь, на ее основе Мариус вместе с целым штатом коллег-ученых разработал препарат, сохранивший в себе частицы нашей магии. Она и должна была в случае заражения защитить организм от вируса химеры. Как только лекарство было получено, его тут же отправили во всей империи эсфира. Нешуточные споры вызвал вопрос, применять препарат в случае болезни или для профилактики, не дожидаясь симптомов. На столичном консилиуме целителей было решено, что лучше все же не дожидаться приступа безумия и через день Император подписал указ, которым повелел всем, кто был в плену у Химеры, как можно скорее явиться в госпиталь и под наблюдением целителя принять дозу препарата. Защитные артефакты, разработанные Далайлом, Совет Императоров постановил пока что не снимать. «Нам всем нужно еще немного времени, чтобы точно и безоговорочно убедиться. Препарат работает». Массовые гуляния, балы и прочие прелести жизни, собирающие толпы народа, пока что оставались под запретом. На император обещал в день появления кометы снять запрет на посещение смотровых площадок. Среди всеобщего ликования и радости темным пятном оставался тот факт, что Айну с Арианной так и не нашли. Где сейчас скрывались убийцы и что побудило их совершить такое непостижимо жестокое злодеяние? Это обстоятельство несколько омрачало радость и предвкушение праздников. Хотя я точно знала, что когда-нибудь, может быть, совсем скоро, мы узнаем всю правду, и правда это будет ужасной. И все же я так устала ощущать себя подобно сжатой пружине, что позволило себе на время Йольской недели загнать мысли о неминуемом и неизбежном подальше. И выдохнула. Домашние хлопоты закружили меня, как снежинку в метели и оставшиеся до главной ельской ночи дни стремительно пронеслись, а потом также стремительно пролетели первые часы Нового года. В какой-то момент, когда я сидела за роялем, неспешно наигрывая с Делайлом в четыре руки мелодию старинного романса, мои пальцы вдруг замерли над черно-белыми клавишами. Я вдруг осознала всю мимолетную красоту и важность ускользающего мгновения. Ёльская ночь... У нас в гостях собрались самые близкие и родные. Рядом со мной Делайл, он здоров и с ним все хорошо. Его светлые глаза искрятся счастьем, словно через его радужки в наш мир светят миллиарды далеких звезд. Мариус легко кружил Эмилию в танце, рядом с ними танцевали Рейнар и Марея, Ленар и Олеса. Герда смеялась, пока Эрик что-то говорил ей на ухо. Вианна, Лиаль, Джордана и Тайлир? Играли в настольную игру. Ириана, поглаживая круглый упругий живот, с аппетитом уплетала салат и улыбалась супругу, который о чем-то ей рассказывал. Фамильяры пожелали порезвиться на свежем воздухе в саду. Я окинула взглядом зал и подумала, что хочу оставить навечно этот прекрасный и теплый миг в своей памяти, чтобы в трудные моменты доставать его в своем сознании, когда стоешь на книжной полке любимую книгу. «Мари, что такое?» — спросил Делайл. «Ничего», — улыбнулась я ему в ответ. «Просто подумала о том, сколь прекрасно это мгновение». И мои пальцы вновь полетели по клавишам рояля. «А может быть, запечатлим это прекрасное мгновение? У вас же есть имбирограф?» — предложил Джордана. «Конечно же есть», — спохватился Делайл. «Мы в праздничные суматохе как-то совсем позабыли о нем». Спустя 10 минут переносной эмбирограф был установлен на треноге, а мы хохотали и перебрасывались шутками, пытаясь встать или сесть так, чтобы всем поместиться в кадре. Джордана нажал на кнопку съемки и быстро вернулся на свое место, пока факт принимал команду. Раздался тихий шелест и короткий щелчок, оповестивший, что снимок сделан. «Вот и отлично!» — воскликнула я. Останется на память о новоселье». Мою фразу оборвал одновременный сигнал кристаллофонов у всех присутствующих. «Что это еще такое?» Удивился Делайл и достал свой артефакт связи. Я тоже выудила кристаллофон из кармана платья. На экране высветилось сообщение от Единого информационного центра Империи. «Уважаемые гости и жители Южной Империи, час назад... Звездочетами и оракулами Его Величества Императора Алмариана II было установлено скорое приближение огненного цветка к нашей планете. Увидеть это уникальное явление вы сможете уже вечером завтрашнего дня на любой из смотровых площадок, которые есть в нашем городе или селении. Мое сердце на миг сбилось с ритма, и я судорожно втянула воздух. Как ни крути, а эта новость меня не обрадовала, а вновь затронула в моей душе тревожные струны. Я бросила быстрый взгляд на моих подруг и соратниц. В их глазах сквозило то же самое чувство. Беспокойство. «Ну надо же, какой необычный июль будет в этом году!» — воскликнула Ириана. «Даже жаль, что я уже не в силах провести много времени на ногах на центральной площади». «Сходим на ту площадку, что недалеко от нас» предложил ей супруг. «Давай, я очень хочу!» восторженно воскликнула Ирианна. «Когда комета проходит особенно близко, то цвет неба становится необыкновенным», поведала Вианна. «Даже не верится, что снова увижу эту красоту». От новости о скором появлении огненного цветка все пришли в восторг, а меня словно тоненькой иголочкой кольнуло тревожное предчувствие. Я подняла глаза к небу, в который раз удивляясь его цвету. Вианна была права, его цвет в этот час, когда все в Империи и Сфира замерли в ожидании цветка небес, действительно совершенно невозможно описать. Я никогда в своей жизни не видела неба таким. Днем к пронзительной синеве примешивался сиреневый оттенок со стороны востока, который становился ярче по мере того, как солнце стремилось к закату. В этот час редкие облака на небе тихо тлели розово-сиреневым цветом, а гаснущие лучи уходящего солнца подсвечивали розовым золотом их рваные края. Небо к концу дня приобретало лавандовый оттенок, а позже закатный багрянец подмешивал свои цвета, и над нами раскинулась розово-лиловая высь На западе небосвод наливался темно-фиолетовым бархатом, а с востока — сияли золотисто-лиловые всполохи — признаки приближающегося цветка небес. Жители и гости столицы в этот вечер наводнили смотровые площадки столицы. И мы не стали исключением, отправившись на главную площадь Альтары, которая сейчас напоминала бушующий океан. Особой просьбой городских властей в этот вечер было экономно использовать транспорт, поэтому к площади мы поехали все вместе на экипаже Эрика и Герды. За каких-то полчаса после прибытия на площадь я встретила добрую половину однокурсников, нескольких соседей и, наверное, полсотни знакомых. Все пребывали в волнении, ожидая редкое и эпохальное явление. Для торговцев сладостями и напитками, а также сувенирщиков, этот вечер тоже по-своему был эпохальным. «Еще бы! После длительного застоя, когда улицы столицы практически опустели, теперь снова все возвращается на круги своя. Торговля снова пойдет!» Радостно тараторила знакомая наша Ильяль, разливая нам по стаканчикам исходивший паром ароматный безалкогольный глинтвейн. «Ну что, уже придумали, какое заветное желание загадать под пролетающий огненный цветок?» полюбопытствовал у нас с Делайлом его младший брат. «Думаю, что самое заветное желание у многих из нас будет примерно одинаковым», — ответил ему Делайл и подмигнул, после чего заглянул мне в глаза, вызывая волны огня внутри меня. «Ведь так, моя лисичка?» «Да», — кивнула я и положила голову ему на грудь. Эмилия украдкой бросила на нас с Гердой острый взгляд и, как ни в чем не бывало, заговорила с Мариусом а я ощутила, как она пытается ментально со мной пообщаться, и мысленно ей открылась. «Не знаю, как вы, а я не могу отделаться от зудящего чувства тревоги», прозвучал в моей голове ее голос. «А легкий привкус раздражения никто из вас не ощущает», прозвучал голос Герды. Я тут же поймала себя на мысли, что действительно ощущаю это. «Совсем не яственно, Скорее, что-то на задворках сознания, но постоянное и непроходящее. «Меня очень настораживает, что мы с вами втроём это чувствуем», призналась я про себя подругам. «Да-да», прозвучала в ответ в один голос. От беспокойных мыслей нас отвлекла колоритная пара Джерана и Орлины. Они появились из толпы, подобные двум ярким экзотическим птицам. Огненные волосы девушки — выгодно оттеняли ярко-изумрудные шляпка и пальто. А на Джеране была черная шляпа и темно-бордовое пальто. «Загадаю комете, чтобы адепты понимали меня с первого раза. Представляешь, сколько у меня появится свободного времени, Ари!» Громко и со смехом промолвил Джеран, и Орлина засмеялась вместе с ним. «О, триумвираты его мужчины-сердца в полном сборе!» — воскликнул Джеран, увидев нашу компанию. «Как у вас дела?» «Да все прекрасно. Жизнь идет своим чередом. Никаких происшествий, наконец-то», — ответил за всех Делайл. «Как вы?» «А мы?» — загадочно блеснула глазами Орлина и посмотрела с хитрой улыбкой на Джерана. «А мы вот!» — торжественно провозгласил лорд Мирайл, и вместе со своей спутницей они подняли левые руки, на которых из-под рукавов виднелись Анитари. Одобрительно загудела наша компания. «Коллега решил ковать железо, пока горячо», — пошутил мой жених. «Ну, было с кого брать пример», — со смехом парировал Джеран. И вот тут же поддержали остальные. За всеобщим весельем я вдруг внезапно ощутила неприятную дрожь по телу. Она прошла мимолетно, но меня не покидало чувство, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Только кто это может быть, если вся площадь сейчас — это сплошь движущийся хаос и поток? Я осмотрелась по сторонам. Вроде бы нет знакомых лиц или тех, кто, явно не скрываясь, пристально смотрел бы на меня. Над площадью раздался звук колокола, и многократно усиленный магией голос произнес. «Внимание, внимание! Максимальное приближение кометы к нашей планете состоится уже через 5-7 минут». «Если вы все еще не определились со своим желанием, то самое время это сделать». Общий возглас волнения прокатился по рядам присутствующих. Я ощутила кулки и мурашки, прошедшие по коже. Сердце беспокойно дребезжало в груди. Там, откуда мы ждали появления огненного цветка, небо озарилось ало-золотым свечением. Вздох и восторг замерли у всех на губах. Небо выглядело красиво и завораживающе. И это было столь прекрасно, что я забыла в этот миг о своих тревогах. Далайл потянул меня за руку поближе к тому месту, где стояли Эрик с Гердой и Мариус с Эмилией. Кто-то грубо толкнул меня в плечо и выругался. Я встала как вкопанная, сраженная охватившим меня чувством злости и отвращения. Но меня и грубияна уже разделили несколько прошедших мимо нас магов, Однако, присмотревшись в толпе, я безошибочно узнала макушку Амаэля. «Да чтоб тебя!» — прошипела я сквозь зубы. «Не понял, тебя специально толкнули? Кто это был?» — насторожился Делайл. «Ой, да не бери в голову!» — поспешила я его успокоить. Новый звон колокола дал понять, что комета совсем близко. Я вздрогнула. Эмилия рядом со мной тихо ойкнула. Все на площади как один подняли головы к небу. Делайл обнял меня сзади и от этих объятий на душе потеплило. «Цветок! Цветок!» — закричали в толпе. В небе появилась цветная комета.